Глава пятая. Утром Снейк сцедила содержимое ядовитых желез песка в бутылочку для сыворотки. Она не могла использовать непосредственно его самого, поскольку каждому вакцинируемому требовалась лишь микроскопическая доза сыворотки. А песок своими зубами введет слишком много и слишком глубоко. Для вакцинации Снейк обычно использовала инокулятор. Специальный инструмент с кольцом острых, как иголки выступов, которые вводили вакцину непосредственно под кожу. Она положила гремучую змею обратно в саквояж и вышла из палатки. Люди из соседних лагерей уже начинали подтягиваться. Взрослые дети, представители трех-четырех поколений каждой семьи. Первой в Первой очереди стояла Грам со своими внуками. Их уже было семеро, начиная со старшей Поли, до ребенка лет шести, той самой девчушке, что чистила седло быстрой. Они не все являлись непосредственными потомками Грамм, поскольку ее семья имела весьма сложную и разветвленную структуру. Дети сестер и братьев ее давно умерших партнеров, дети ее сестры и дети родственников партнеров сестры тоже на равных основаниях считались внуками Грамм. Не все пошли с ней, только те, которые считались ее учениками, «Кандидатами в будущее каравановожатые». «Ну, кто первый?» — бодро спросила Снейк. «Я», — ответила Грамм. «Раз я сказала, значит, так и будет». Она покосилась на сборщиков мусора, стоявших живописной толпой немного поодаль. «Смотри, смотри хорошенько, ао!» — крикнула она тому оборванцу, что просил у Снэйк ее испорченное имущество. Ты сам увидишь, что со мной ничего не случится. Это меня не убьет. Тебя-то ничто не убьет, старая сыромятная шкура. Я вот посмотрю, что будет с другими. Это я, старая шкура, а ты, Ао, старый мешок с барахлом. Перестаньте, Снык слегка повысила голос. Я хочу сообщить вам две вещи. Во-первых, некоторые из вас могут проявить излишнюю чувствительность к сыворотке. Если след от прививки резко покраснеет, или вы почувствуете острую боль, или кожа начнет гореть огнем, вы должны немедленно прийти ко мне. Я пробуду здесь до самого вечера. И если что-то случится, это должно случиться до моего отъезда, верно? Я сделаю так, что такие люди легко перенесут вакцинацию и не заболеют. Главное, чтобы все, кто почувствует что-то неладное, более серьезное, чем просто тупая боль, немедленно явились ко мне. Не нужно ложной храбрости. Люди Ау согласно закивали головами. «Выходит, эта штуковина может убить», — констатировал он. «Ты же не будешь делать вид, что ничего не случилось, если сломал ногу?» Ау презрительно фыркнул. «А значит, ты не сделаешь так же глупости, притворяясь, что все в порядке, если организм твой среагировал слишком бурно». Снейк сняла балахон и закатала короткие рукава своей туники. И второе. После вакцинации останется маленький шрам. Вот такой. Она пошла от группы к группе, демонстрируя всем рубец, оставшийся после ее первой прививки. Так что, если кто-то из вас хочет, чтобы шрам был в другом, менее открытом месте, пожалуйста, предупредите заранее. Зрелище крохотного, безобидного шрама успокоило даже Ао, который довольно неуверенно пробормотал, что целителям нипочем любой яд, но потом заткнулся. Грамм подошла к Снейк первой, и Снейк с удивлением отметила, что старуха нездорова-бледна. «Грамм, с тобой все в порядке?» «Я боюсь крови», — пояснила та. «А кровь обязательно будет. Я боюсь на нее смотреть». «Да ты ее и не увидишь. Ты только расслабься». Разговаривая с Грамм ласковым голосом, Снэйк между тем протерла ей руку спиртовым раствором йода. У нее оставалась лишь одна бутыль с дезинфицирующим средством в аптечке ее саквояжа, но этого должно было хватить на сегодня а уж в горной стороне она пополнит свои запасы. Снейк выдавила каплю сыворотки на руку Грамм и вдавила инокулятор в кожу. Грамм вздрогнула, когда иголки впились в тело, но выражение лица осталось невозмутимым. Снейк опустила инокулятор в раствор йода и снова протерла тампоном след от прививки. Вот и все. Грамм в изумлении воззрелась на Снейк, потом перевела взгляд на свое плечо. Проколы были ярко красными, однако не кровоточили. И все, и все. Грам улыбнулась и повернулась к Ао. «Видишь, старый мешок, ничего не случилось. Ничего, мы подождем, отозвался Ао. Всё мирно шло своим чередом. Только немногое дети плакали. И то больше отрезкого запаха йода нежели от уколов крошечных иголочек инакулятора. Поли вызвалась помогать и отвлекала малышей сказками и прибаутками, пока Снейк работала. Большинство детей, а за ними и взрослые, вернулись послушать Поли уже после того, как Снейк сделала им прививку. Ау с компанией явно успокоились, потому что никто не рухнул бездыханным трупом к тому моменту, когда подошла их очередь и они стоически вытерпели уколы иголок и вонь йода. «Никакого столбняка?» — снова спросил Ао. «Я гарантирую вам по меньшей мере десять лет. По истечении этого срока будет лучше повторить прививку». Снейк вдавила инокулятор в руку Ао, затем протерла кожу. Гримаса мрачного раздумья сменилась через минуту улыбкой, первой за все это время широкой радостной улыбкой восторга. Мы ужасно боимся столбняка. Это дьявольская болезнь. Она убивает медленно и очень страшно. Да, кивнула Снейк. А ты знаешь, что вызывает эту болезнь? Ау, приставил палец к ладони и изобразил, будто проткнул руку. Мы очень осторожны, но... Снейк кивнула. Ей было понятно, что сборщики мусора подвергаются опасности получить колотые раны гораздо более, чем прочие, учитывая специфику их занятия. Но АО знала связи между причиной и следствием, так что лекция будет здесь явно лишней. Мы никогда еще не видели целителей, во всяком случае на этом краю пустыни. Люди с другой стороны рассказывали нам. Мы люди горы, мало что знаем о пустыне, так что очень немногие из нас отваживаются забираться сюда. Это было только отчасти правдой, но такое объяснение устраивало всех. «Никогда до тебя. Ты первая». «Возможно». «Но зачем тебе это?» «Мне было интересно, и потом я подумала, что могу быть полезной». «Можешь передать другим, чтобы они тоже приходили. Здесь для них не опасно». Неожиданно лицо АО, изборожденное морщинами, выдубленное Потемнело. Да, сумасшедшие, это бывает, но ничуть не больше, чем в горах. Сумасшедшие есть везде. Я знаю. Когда-нибудь мы разыщем его. Ты можешь сделать для меня любезность, АО? Все, о чем ты попросишь. Этот сумасшедший не взял ничего, кроме моих карт и журнала. Возможно, он сохранит карты, если у него еще осталось достаточно разума, чтобы воспользоваться ими. Но мой журнал не нужен никому, кроме меня. Может быть, он выбросил его, и твои люди найдут его. Мы сохраним его для тебя. Именно об этом я и хотела тебя попросить. Снэйк подробно описала, как выглядит журнал. Прежде чем я уйду, я дам тебе письмо к целителям с Северной станции. Если человек, который отправится в эти края, захватит с собой журнал и письмо, ему щедро заплатят. Мы будем искать. Мы находим много вещей, но книги нам попадаются редко. Возможно, вы никогда не найдете его, и он пропал навсегда. А может быть, этот безумец украл его в надежде, что он представляет какую-то ценность, и, разочаровавшись, в ярости сжег его. Ао содрогнулся при мысли о том, что такая прекрасная бумага могла быть сожжена просто так, из каприза. — Мы будем очень стараться. — Благодарю тебя. Ау отошел к остальным сборщикам мусора. Когда Поли закончила историю о жабе и трех древесных лягушках, Снэйк еще раз осмотрела ребятишек и с удовлетворением отметила, что ни у одного из них не выступила сыпь, не вспухла кожа и вообще не проявилась никакой аллергической реакции. «И жаба уже не хотела уметь лазить по деревьям», — заключила Поли. «Все, сказки конец». «А теперь по домам. Вы все вели себя просто прекрасно». Они умчались стайкой, визжая и квакая. Поли вздохнула и расслабленно потянулась. «Надеюсь, настоящие лягушки не подумают, что пришел их брачный сезон. В такое-то время года. А то, гляди, заполонят весь лагерь». «Настоящий артист может сотворить чудо», — сказала Снэйк. «Артист!» — фыркнула Поли и начала закатывать рукав. Ты просто прирожденный министрель. Сказительница, да, возможно, но только не министрель. Почему? У меня плохой слух, и я не могу петь. Большинство министрелей, которых мне доводилось слышать, не в состоянии складно придумать историю. У тебя настоящий дар. Сник приготовила инокулятор и прижала его к бархатистой коже Полли. На тоненьких иголочках дрожали, переливаясь капельки вакцины. «Ты уверена, что тебе не помешает шрам на таком месте?» Вдруг спросила Снейк. «Нет? А почему он должен мне помешать? У тебя такая красивая кожа, что мне жаль оставлять на ней рубец». Снейк показала Поле свою свободную руку, испещренную многочисленными шрамами. «Я даже завидую тебе немножко». Поле похлопала Снейк по плечу, так же ласково, как Грамм, только чуть более твердо и с большей силой. «Ты должна гордиться своими шрамами. Я вот тоже буду гордиться шрамом, который ты мне оставишь. Каждый, кто увидит его, сразу поймет, что я встречалась с целительницей». И Снэйк нехотя вдавила иголки инокулятора в руку Полли. Дневную жару Снэйк переждала в палатке, отдыхая, как и все в лагере. Она уже написала письмо для АО, и ей решительно нечего было делать, нечего паковать. У нее ничего не осталось, ровным счётом ничего. Бельчонок понесет только свое собственное седло, так как основа оказалась неповрежденной, и снык удалось залатать кожу. Кроме этого, у нее оставалась только одежда, надетая на нее, да кожаный саквояж с дымкой песком и уродливой песчаной гадюкой в отделении, прежде принадлежавшем травке. Несмотря на жару, Снэйк опустила клапаны палатки и открыла два нижних отделения саквояжа. Дымка вытекла, словно ручеек, подняв голову и раздувая капюшон, высовывая язычок, словно проверяя незнакомую обстановку. Песок в своей обычной манере лениво перевалился через край. Наблюдая, как они скользят сквозь теплый полумрак, освещенный лишь слабым голубоватым светом биолюминесцентной лампы, бликами вспыхивавшими на их чешуйках. Снег думал о том, что бы произошло, если бы сумасшедший напал на лагерь, когда она была у себя. Если бы змеи были в саквояже, он мог бы вползти незамеченным, ибо Снэйк спала тяжелым беспробудным сном, еще не придя в себя после укуса гадюки. Безумий смог ударить ее чем-нибудь по голове и начать рыться и уничтожать все, что попадется под руку. Снэйк все-таки было неясно, зачем сумасшедшему понадобилось столь методично уничтожать вещь за вещью, если он, конечно, не искал что-то определенное. Но тогда это напрочь исключало версию сумасшествия. Карты ее ничем не отличались от тех карт, что носили с собой практически все жители пустыни. Она бы позволила всякому, кто попросил перерисовать их. Карты были очень важны, но вполне доступны. Журнал же представлял ценность исключительно для одной Снейк. Она даже пожалела, что сумасшедший напал на лагерь в ее отсутствии, ибо, открою он кожаный саквояж, ему уже никогда бы не удалось разорить ничей лагерь. Снейк не понравилось кровожадное удовольствие, охватившее ее при этой мысли, однако это было именно то, что она чувствовала. Песок вполз к ней на колени и обвился вокруг запястья тяжелым массивным браслетом. Он смотрелся в такой позе гораздо лучше, несколько лет назад, когда был гораздо меньше в размерах. Спустя несколько секунд и дымка скользнула вверх по талии Снейк, чтобы устроиться на ее плечах. В прежние добрые времена картину завершала травка, обвивавшаяся вокруг шеи Снейк живым изумрудным ожерельем. Снейк, к тебе можно? Это не опасно? Грам даже не осмелилась просунуть нос через клапан палатки. «Нет, не опасно, если ты, конечно, не боишься. Мне убрать их?» «Ну, нет, не надо». Грамм бочком протиснулась через вход, плечом отодвинув полок. Руки у нее были полны всякой всячины. Пока глаза ее привыкали к полумраку, она стояла, не шевелясь. «Все в порядке», — ободрила ее Снейк. «Они оба со мной». Моргая, Грамм подошла ближе. Она положила рядом с седлом одеяло, бурдюк для воды, небольшой котелок. «Поли собирает провизию», — сказала она. «Конечно, это не возместит тебе ущерба, но...» «Грамм, я ведь еще даже не расплатилась с тобой за бельчонка». «А ты ничего мне не должна», — Грамм ухмыльнулась. «Я же тебе уже все сказала по этому поводу». Это будет нечестной игрой с моей стороны». «Ничего. Приезжай к нам весной, и увидишь чудных полосатых жеребяток. Я это чувствую». «Тогда позволь мне заплатить за эти вещи». «Нет, мы поговорили об этом, и все захотели дать тебе что-то». Она дёрнула левым плечом, где виднелся след от прививки. Похоже, укол всё ещё побаливал. «Это тебе в благодарность». «Я не хочу показаться невежливой», — сказала Снейк. «Но целители никогда не берут плату за вакцинацию. Никто из вас не был болен. Я не сделала для вас ровным счетом ничего». «Да, никто не был болен. Но ведь ты бы помогла, если бы кто-нибудь заболел, правда?» «Да, разумеется, но...» «И ты сделала бы это бесплатно, если бы кто-то не смог заплатить». Почему же мы не можем позволить себе такое же? Как мы можем отпустить тебя в пустыню с пустыми руками? Но мне есть чем заплатить. В сумке Снейк было золото и серебряные монеты. Снейк Грам сердито нахмурилась, и голос ее стал суровым и неприязненным. Люди пустыни никогда не берут чужого, и они никогда не позволят, чтобы их друзей обокрали. «Мы подвели тебя. Позволь нам сохранить нашу честь». Снейк поняла, что Грамм вовсе не пыталась сохранить приличия. Она действительно не желала брать плату. Для нее было жизненно важно, чтобы Снейк приняла ее дар. «Прости меня, Грамм. Спасибо тебе». Лошади были оседланы и готовы в путь. Снейк навьючила большую часть поклажи на быструю, чтобы бельчонок мог идти налегке. Седло быстрое, богато богатое изукрашенное, с чудесным тиснением, тем не менее было весьма удобно и функционально. Оно так прекрасно было подогнано и столь удобно, что Снэйк перестала испытывать некоторую неловкость от его излишней помпезности. Грамм пришли проводить ее. Ни у кого не было никаких признаков неблагоприятной реакции на вакцину, так что Снэйк могла спокойно уехать. Она нежно обняла обеих женщин. Грам поцеловала ее в щуку своими мягкими, теплыми, сухими губами. «До свидания», — прошептала Грам, когда Снег села в седло. «До свидания», — прокричала она еще раз вдогонку. «До свидания», — Снег пустила быструю рысью, повернувшись в седле, чтобы помахать провожающим. «Если тебя застигнет буря, спрячься в пещере». — прокричала Грамм. — Не теряй из виду вешки, они скорее приведут тебя в горную сторону. Снэйк с улыбкой ехала между деревьями, слушая все еще доносившиеся до нее советы Грамм насчет оазисов и воды, насчет направления песчаных дюн, направления ветра, о том, как караванчику следует сохранять свое имущество в пустыне, а также предупреждение насчет тропинок, дорог и гостиниц за центральным хребтом, разделявшим западную и восточную пустыни. Бельчонок трусил рядом с Быстрой и совсем не припадал на неподкованную ногу. Кобыла после хорошего отдыха и отменной кормежки с удовольствием рванула бы в голоб, но Снэйк придерживала ее на медленном шаге. Путь предстоял долгий. Быстрая фыркнула, и Сник вскочила, едва не стукнувшись головой, о нависавшую над ней скалу. Был полдень, во сне она инстинктивно свернулась на единственном здесь пятачке тени. «Кто здесь?» Никакого ответа. Но никого и не должно быть поблизости с ней. Уазис Грамм и следующий за ним остались позади, в двух ночах езды и сегодня Снэйк разбила лагерь в безлюдной гористой местности. Здесь не росли растения, здесь не было воды и пищи. «Я целительница!» — прокричала она, чувствуя себя последней идиоткой. «Берегись, мои змеи на свободе! Отзовись или покажись мне, или дай какой-нибудь знак, тогда я уберу их!» Никто не ответил на ее призыв. «Потому что тут никого нет» подумала Снейк. «Господи, ну кому понадобится преследовать тебя? Сумасшедшие не преследуют людей. Они просто сумасшедшие». Она снова легла и попыталась уснуть, но каждый шорох песка, влекомого ветром по скале, заставлял ее нервно подскакивать. Она не могла избавиться от смутной тревоги до самых сумерек, когда свернула лагерь и продолжила путь на восток.